Глава 14 «На сегодня достаточно, ты молодец!» Похвалила я Польку, отмечая ее счастливую улыбку. Сегодня ее конкретно заставила работать, но она все выполняла. С такими темпами она будет у меня любимой ученицей. «Правда?» – спросила Полина, вытирая полотенчиком шею. «Да, но нужно усердно заниматься». Сказала и поправила ее косичку, перекидывая на спину. «Красивые волосы». «Да, а тётя хочет подстричь». «Почему?» «Потому что нужно заплетать, а она не может часто приезжать». «Так ты сама заплетай, в чём проблема?» «Я не умею», — грустно выдала девочка, громко вздыхая. «Да не может быть, я не верю». «Почему не веришь?» «Ты очень способная девочка. Я уверена, что стоит тебе показать, и ты сразу будешь сама плести». «А ты покажешь мне?» «Обязательно!» «Сейчас?» «Сейчас!» «Расплетай косы!» Отмечая, с каким энтузиазмом она принялась за дело, улыбнулась. Заодно расплела свои волосы и начала показывать, как нужно заплетать себе. «На пятый раз у нее получилось. Почти нормально!» На куклах будешь тренироваться. Так вообще будет замечательно. У меня нет кукол. Нет кукол? Как же так? Да. Тётя ещё поэтому меня называет пацанкой. На праздники она и папа дарят только спортивный инвентарь или одежду. А ты попроси куклу. Она будет смеяться. А ты объясни, зачем именно тебе нужна кукла? Нет, не буду. «Тогда попроси папу». «Папа не поймет, да ему некогда. Он всегда работает. Сегодня обещал рано приехать, но я знаю, что он не сможет». Посмотрела на ее грустное лицо и заговорщически предложила. «А хочешь на мне попробовать?» «Можно?» «Можно, только аккуратнее, как не как мои, не чужие». Пришлось сесть вниз. Надеюсь, что мои волосы выдержат этот бой. Замечу, было прикольно ощущать, как маленькие ручки копошились в моей голове. «Потуже», — подсказала ей. «А тебе не больно?» — спросила она расческой, врезаясь в кожу. Сейчас было не очень приятно, но я не стала говорить. «Конечно, нет. Я же спортсменка». «Но в куклы играла». «Конечно, и играю. У меня же есть племяшки». Так вот, я с ними не только в куклы, но и в машинки играю. И я знаю все их любимые мультики и постоянно смотрю с ними. Ох, как здорово! Я не играла в машинки. А с подругами? Нет, у меня нет подруг. Была одна, а потом, когда мама бросила нас, она тоже стала смеяться надо мной. Больше мы не дружим. А как в школе? Кротов обижает? Его сегодня не было в школе, и все молчали. Это хорошо. Ты еще не готова. Чем он там у нас занимается? Боксом? Ага. Только запомни. Ты можешь говорить, грамотно провоцировать, но отвечать только в том случае, если на тебя нападают. Сама первый не бей. Почему? Чтобы была самозащита. Ты будешь права при любом раскладе. «А что такое провоцировать?» «Ну, это сказать то, что неприятно, но чистая правда. Только без плохих слов». «А так можно?» «Конечно». «Здорово. А знаешь, ты клевая. «А то». «А тётя сказала, что мама нас бросила, потому что я не девочка, а мальчик». «С тётей бы поговорить. Видимо, мозгов особо нет». Тетя от усталости глупость сказала. Просто ей тяжело на две семьи разрываться. Так и есть. Она папе сказала, что если он не найдет няню, то ее муж тоже от них уйдет. Ох, как? И что отец ответил? Он нанимает мне нянек. И что дальше? Ну, тут поле замолчало, и я сделала вывод, что девочка удачно всех доводила. «Знаешь, няня, это ведь не так стрёмно, даже классно. Подбери такую, чтобы тебе нравилось и стала настоящей подругой». Когда все увидели няню, стали смеяться. За всеми мамы или отцы приезжают. «У тебя платная школа, правильно?» «Да, лучшая, как говорит папа». «А с мамой общаешься?» «Я ей писала, просила вернуться, говорила, что скучаю, а она...» «Не ответила», — призналась девочка, прекращая заплетать. Понимала, что воспоминания ей тяжело даются, поэтому перехватила и обняла девчушку. «Не думай об этом. Просто есть слабые и сильные люди». «Она слабая?» «Очень». «А ты сильная?» «Ты сомневаешься?» «Нет», — весело сказала она. И ты будешь сильной, только не сдавайся. И знай, слабые люди тоже хорошие и очень сильно любят. Вот твоя мама именно такая. Только ей, чтобы понять, нужно больше времени. А сильные признают это быстрее. Это хорошо. Тогда я подожду, когда она поймет. Это правильно. У нас... Вдруг начала она, уставившись в пол. Скоро будут соревнования в школе. «Ты хочешь участвовать?» «А я смогу?» С надеждой спросила она. «Просто я не хочу быть неудачницей». «Уверена, с таким рвением ты все сможешь. Сколько у нас времени?» «Месяц». «Ты там тоже ходишь на тренировки?» «Ходила. Потом все стали смеяться из-за Кротова, и я ушла. А сейчас?» «Посмотрим», задумчиво сказала она. «Немного будет занятий?» «Да там не занятия, а так. Но я хочу быть лучшей!» «Уверена?» Спросила, поднимаясь на ноги. Нужно было идти к новой девочке. С отцом Лены сегодня списалась, и он сразу пригласил подъехать к ним домой. «Да!» «Тогда до среды!» Сказала и подвигнула ей. «А ты можешь к нам чаще приходить?» «Ох!» Не знаю, стоит ли. А сейчас прогуляться по саду. Я покажу тебе дом на дереве. К сожалению, не смогу. Мне еще сейчас нужно ехать к девочке. Кстати, где-то здесь поблизости живет. Тут Полина помрачнела и проговорила. Лена Ковальчук? Да, ты ее знаешь? Она была моей подругой. Ох как. Жаль, что не дружите. Мне обидно. Думаю, все будет замечательно, не переживай. Дай ей время. Хорошо, согласилась девочка и показала на дверь. Можно я тебя провожу? Можно. Согласилась, и мы вместе пошли из спортивного здания по дорожке. У ворот она обняла меня и тут же напряженно застыла. Обернулась, изумленно всматриваясь в машину, въезжающую во двор. Очень знакомая. Настолько знакомая, что захотелось убежать. А когда дверь водителя открылась и увидела мужчину, то совсем дар речи потеряла. «Папа! Мой папа приехал!» Закричала девочка рванула к мужчине, подхватившему ее на руки и посадившему на плечи. И вот когда отец Полины увидел меня, то выражение лица у него сразу поменялось. Примерно такое, как у меня. Но ну, какая должна быть реакция, когда отцом Полины оказался Кувалов Максим? Именно такая, непередаваемая. И сейчас он с дочерью направлялся ко мне». «Действительно, сегодня не мой день». Решила не стоять. Направилась к ним, слыша, как Полинка с восторгом рассказывает обо мне. «Было приятно, что я понравилась ей. Стоило встретиться, мы остановились». Взгляд Кувалова обжигал. Но я старалась держаться спокойно. И почему меня так волнует этот черствый мужчина? «Здравствуйте. Я Власова Юлия Валерьевна, тренер Полины по тайскому боксу». «Кто тебя нанял?» Грубо выдал этот сухарь, давая понять, что не воспринимает меня как тренера. Стало неудобно. «Вот чего он тыкает мне при дочери? Все же хам он!» Как с таким нормально общаться? Ну как? Кстати, деньги я ему вернула. Когда отправляла, чуть не ревела. Ну что поделать? Они не мои. А работать с ним я больше не хотела. Достаточно. Проблем столько на мою голову, что не успевала отмахиваться. Но так лучше и правильно. Лиза наняла. Безразлично заявила. Понятно. Стоило ожидать. Это к чему он? Считает, что меня нельзя нанять? Я могу вам предоставить. Пройдем в дом. Нужно поговорить. Сказал и показал в сторону огромного двухэтажного коттеджа. Простите, не могу. У меня через двадцать минут тренировка. И как ты успеешь? Отсюда сложно уехать. Только на такси. Папа, Юля будет тренировать Лену Ковальчук. Ковальчук? С некоторым недовольством переспросил мужчина. «Да, поэтому прошу извинить. Если у вас будут вопросы или найдете другого тренера, прошу предупредить заранее». Как можно спокойнее сказала, хотя в душе так скребли кошки, что хотелось зареветь от обиды. «Да что я ему сделала? Он не кувалда, он Ратвеллер. «Я не хочу другого тренера. Мне нравится Юля». Обиженно воскликнула девочка и начала вырываться. «Полина!» — строго сказал мужчина, пытаясь ее успокоить. «Отпусти меня!» — прокричала она, и стоило ей оказаться на асфальте, девочка повернулась ко мне и в отчаянии воскликнула. «Не бросай меня! Ты же обещала!» «Не все от меня зависит», — с улыбкой сказала, ощущая ком в горле. «Проклятье! И что же мне так не везет?» Куда ни плюнь, везде Кувалов со своим говняным отношением ко мне. Полинка развернулась и слезно выдала отцу. — Ты меня не любишь! Совсем не любишь! Тебе плевать на меня! И она побежала в сторону сада. — Полина! — громко рявкнул мужчина, а потом посмотрел на меня. — Довольно? — Теперь я уверена. Все слова о вас – правда. «Чёрствый сухарь» – это самое подходящее слово. Только собралась идти, когда он перехватил за руку. – Юль, давай поговорим. – Извините, у меня тренировка. – Хорошо, после тренировки. – Если у вас недовольство по моей работе, то скажите своей сестре. Она напишет мне, и мы все решим. – У нас есть и другие вопросы. – Вы ошибаетесь. «У меня с вами нет никаких дел, всего доброго!» Сказала и грубо вырвала руку, направляясь к двери. Пока шла, ощущала его прожигающий взгляд. Настроение ниже плинтуса, но я пыталась найти хоть что-то хорошее в этом. Вероятно, то, что не увижу этого придурка. Не увижу. Это ведь хорошо, правда? И тут вспомнила обиженное лицо Польки и покачала головой черт конечно так себе плюсик но других я не видела максим вглядываясь в коттедж соседа ковальчука задался вопросом какого черта здесь делаю зачем жду наглая девчонка дала понять что не хочет разговаривать да и вообще иметь со мной дело не хочет она раздражала конкретно, да так, что стоило вспомнить и все внутренности сжимал от непонятной тоски. Еще деньги вернула, не ожидал. Неужели действительно считает, что все закончилось. Ничего подобного. я с ней еще не закончил. злился. И теперь она тренер у дочери. Как я пропустил этот момент? За два занятия успела подружиться с полиной. Непонятно, какой тренер, но к ребенку нашла подход. Дочь после ухода жены, огромного числа нянек и тренеров, закрылась и стала держаться в стороне от всех. И даже от меня. Я понимал, что ей не хватает внимания, но ничего не мог сделать. Работа. После того, как Юля ушла, пошел за дочерью, но она так и не слезла с этого чёртова дерева. Не стал трогать, слыша её плач. Выходит... Сильно обиделась. Нужно дать время. А поговорить? Я знал, что бесполезная трата времени. Сестра появилась внезапно, не понимая, что произошло. На мои вопросы посмела заявить, что если что-то не нравится, то решать самому, а у нее есть своя семья. Тут же сорвалась домой. Все не так. Как же я устал от всего. Проблемы с дочерью. Ссоры с недовольной сестрой, вечная работа, тренировки. Дед со своей болезнью поставил в тупик. Да мне плевать, что он там решил. Но неимоверно раздражал тот факт, что пытается манипулировать и разбазарить то, что заработал мой отец. И кому? Выскочке, родному внуку. И теперь Юля. Мой мозг она взрывала конкретно. Хотя были моменты, когда чувствовал себя счастливым. Перед глазами появились моменты в клубе, в арене. Тогда было хорошо. Упрямая девчонка творила со мной непонятно что. И еще не давал покоя тот факт, что стоило прикоснуться к ней, и меня бросало в обжигающий огонь. Меня тянуло к ней магнитом, будто околдовала. Ощущая возбуждение, покачал головой. Еще одна нерешенная проблема. И она появлялась, стоило подумать о Власовой. И как не пытался расслабиться, ничего не помогало. Скрывать было глупо. Я ее хотел. Так хотел, что это желание разрывало на части. Но отмечая в ее глазах безразличие, меня трясло от ярости. Насколько понял, Власова не собиралась выполнять условия договора. Отправленные деньги – тому хороший показатель. Одно дело отказаться на словах, а другое – отправить их отправителю. Достойный поступок. Пробил девчонку и ее семью по всем базам и был удивлен. Есть родители, сестра и брат. По переводам можно было сделать вывод, что все полученные деньги она отправляет сестре, чтобы та гасила ипотеку и родителям на воспитание внуков от сына. Ее сообщение к платежам было довольно интересно читать. Там подробно описывалось, куда и зачем. В месяц выходили довольно приличные суммы. Теперь понятно, почему в гадюшнике живет при таком доходе. Но зачем? Поставить на место брата и пусть заботится о своих детях, как и сестру привести в чувство. «Почему Юля должна оплачивать расходы старшей сестры, когда муж проживает в другом городе, сожительствуя с левой бабой?» Любовница выставила фотографии, по которым программа и нашла его. «Кредитками не пользуется, не работает. Живет за счет женщины». Выяснил, что в органы внутренних дел подавали заявление в розыск на Сидоркина Евгения Николаевича, как без вести пропавшего. Но мать забрала заявление через несколько месяцев. Но сама жена, как и ее семья, не в курсе. На Сидоркине огромные долги, помимо ипотечной квартиры. И еще его ищут люди Самойлова. Крупного предпринимателя, матерого уголовника. Два года назад, когда Самойлов находился на зоне, неизвестный сбил его дочь на машине и скрылся. Виновного не смогли найти. Получается, неспроста Сидоркин прячется. Причастен или подлинный виновник происшествия? Шум привлек внимание. Ворота открылись, и выехала машина, серебристый внедорожник. За рулем сидел Алексей Ковальчук, а на пассажирском – Юлия. Она слушала водителя и улыбалась. В какой-то момент она обернулась и посмотрела в салон. Там сидела девочка, дочка Ковальчука. «Решили довести? Моментально на душе заскребли кошки. Не помнил, чтобы Ковальчук был столь свободен во времени, чтобы кого-то подвозить. Работал он пластическим хирургом. Жена соседа год назад умерла от рака. Обычно он нелюдим и держался в стороне от женщин. Решил исправить момент? В груди стало сжечь. «Мне не нравилось то, что я видел». Дождался, пока они поедут, и направился следом. Всю дорогу старался не думать о том, что делаю. Но четко понимал одно. Меня раздражала ситуация. Остановился внедорожник у спортивного здания. Известный клуб с достойным рейтингом. Хороших тренеров-спортсменов давно переманил к себе. Женщин никогда не рассматривал на работу в своем клубе. Власова вышла и сразу направилась в клуб. Глянул на часы. И зачем в столь позднее время? Чувствовал себя ревнивым мужем. Черт, мне на жену было плевать. Отправил своего человека следить. А тут? Сижу. Спустя двадцать минут Власова вышло из здания. Рядом шел директор. Хорошо его знал. Бабник и наглец, каких еще поискать нужно. Он улыбался и что-то рассказывал о своей собеседнице. Открыл дверь и вышел, двигаясь к ним. Не собирался ждать, когда из-под носа уведут. «Секции кикбоксинга будут проходить вечерние смены в будни, а также выходные. Дети семи-восьми лет. Если устраивает, то пожалуйста. Со среды можно приступать. На столе списки желающих. Нужно будет только обзвонить. Спасибо. Я подумаю». «А чего думать? Предложение замечательное». У меня много претендентов, но я выбрал вас. Понимаете, у меня вечером есть персональные тренировки. Слышал от Петровы, что вы увели у нее девочек и занимаетесь с ними персонально. Едко отметил мужчина. Это печально. Я никого не увожу и не уводила. Я предупредила, что тренер выходит, но им удобно, чтобы к ним ездили домой. Ваш клуб таких услуг не предоставляет. «Это да. Я разговаривала с родителями этих детей». Нехотя протянул Сафронов. «Они так и сказали. Но, понимаете, не хотелось бы, чтобы из клуба уходили. А так как все восторги от ваших тренировок, то решил взять вас на постоянную работу». «Спасибо». «Вы где живете? Я бы мог довести». Деловито предложил директор, чем взбесил. «Я сама, спасибо». «Ну что вы, мне не трудно, да и поздно. Это даже не обсуждается, и мне не сложно. Свою невесту я сам отвезу». Выдал, сдерживая себя от желания откинуть мужика куда-нибудь подальше. Отмечая, как округлились глаза девушки, перехватил за руку и притянул к себе, не давая возможности сбежать или возмутиться. «Оставим это на потом. А сейчас меня переполняла злость на директора». Видел, что хочет подкатить. «Не знал, что Юлия ваша невеста». Как-то тихо выдал Сафронов, отступая на шаг. Все не успокоится. «Теперь знаешь». Выдал и обратился к Юлии. «Пойдем?» Ждал ее реакции. Готов был ко всему, отмечая, как она напряжена. Но девушка только кивнула в ответ. «Всего доброго» попрощалась власова с директором и последовала за мной другого выбора у нее не было так как держал за руку ждал ждал когда она начнет возмущаться но власова держалась пока не оказалась в машине она закрыла глаза и лишь через долгую минуту выдавила из себя ты что наделал нам нужно поговорить ресницы распахнулись и она с возмущением уставилась на меня — Поговорить? Ты совсем? Тебе кто разрешил портить мне жизнь? — Я помог тебе избавиться от ненужного ухажера, замечу, женатого. — Я бы сама отлично справилась, без твоей помощи. — Как-то я не увидел, что ты собиралась с чем-то там справляться. Ты хлопала ресницами, рассчитывая согласиться. — Тебя не касается. Слова отрезвили. — Проклятие. Почему меня так волнует все, что касается этой упрямой девчонки? Сам себя не узнавал. Но стоило увидеть, как мужик клеится к той, что считал своей, и неважно, что временно, взбесился. Да, все игра, но меня затянуло. Уверен, секс бы все расставил по местам. Эта жажда прошла, но рассчитывать на него было слишком просто. Я видел, что и Власова хочет меня но слишком упертое, чтобы признать и согласиться. Вот же занесло».